Глава 65. Этим вечером Бет сама вела крейсер номер 1 Она была одна в машине, хотя сзади держалась пара автомобилей без опознавательных знаков, за рулем которых сидели полицейские в штатском. Коллеги отстали, когда она въехала на пустынную парковку у школы. Бет по-прежнему была в форме и со своим Глоком-26 в кабуре. Она держалась своего правила – «Когда надеваешь звезды, держи при себе огневую мощь. Рация висела на клипсе пристегнутой к рубашке. В большинство дней Бет казалось, что четыре звезды на каждом плече весят патон не каждая, и сегодняшний не был исключением, и эта вечерняя встреча вполне может добавить неизмеримой головной боли. Однако Бет сидела спокойно и выстукивала на руле мелодию, слушая канал полиции. По привычке она продолжала контролировать вызовы диспетчера и ответы ее людей. Поступило сообщение про стрельбу в шести кварталах отсюда. В обычной ситуации она сама выехала бы на место, но сейчас приходилось ждать, и ей это не нравилось. Бет перестала стучать, когда на стоянку въехал черный седан. Машина просто кричала о гаражах ФБР. Бет не сомневалась, что крики 5 о!» и уханья послышались через секунду после того, как седан въехал в пятый район. Все фибреровские тачки выглядели одинаково, звучали одинаково и даже пахли одинаково. Бет знала, что все дилеры, торговцы оружием, бандиты и шлюхи тихо скрывались в тенях, пока Фибби не проедут мимо, а потом снова возвращались к своим преступлениям. Седан остановился рядом с ее машиной, капотом к багажнику. Водительское стекло опустилось. Сначала в окне показались документы и значок, потом лицо. Специальный агент Карл Рейгер. За его спиной появилось второе лицо. Мой напарник Дон Хоуп. «У вас удостоверение сотрудников национальной безопасности. Данфорд говорила, вы из ФБР», — сказала Бет. «Недоразумение. Бывает». «Несколько лет назад мы действительно относились к ФБР, сейчас же переведены в специальное подразделение ДНБ по контртеррористическим мерам». «Специальное подразделение?» «Угу. После 11 сентября их стало много». «Хорошо, давайте поговорим. Ваш офис или наш?» Бет открыла дверь, кивнула своим людям в машине сопровождения и уселась на заднее сиденье седана». Закрыв дверцу, сказала, Мона не сообщила мне никаких подробностей, поэтому буду признательна за краткую сводку. Рейгер и Хоуп развернулись боком, чтобы смотреть на нее. Рейгер сказал, Первым делом должен сообщить, что информация ограничена. Не это мне хотелось услышать. Когда что-то читаю, я люблю видеть все страницы. У нас, как и у всех, есть приказы. «Специальная, вы сказали?» «Объединенная оперативная группа с ограниченным кругом посвященных». «Это просто другая формулировка для «я не могу вам сказать». «Национальная безопасность». «А вот это оправдание я ненавижу в два раза сильнее. Кто те парни, которые выкинули меня с места преступления?» «Часть оперативной группы. Я занимаюсь своей работой почти 20 лет и ни разу не видела, чтобы кто-то плевал на полицейскую ленту, просто показав свои чертовы права. «Нам это нравится не больше, чем вам». «Сомневаюсь. Приказы действительно спустили из Белого дома?» «Кто вам это сказал?» — резко спросил Рейгер. «Простите, не могу вас посвятить. Не уверена, что вы вправе знать». «Послушайте, шеф, я понимаю, вы злитесь. Я тоже злился бы, но национальная безопасность...» «Бет перебила его». Я играла в игру «Национальная безопасность бьет все карты» с лучшими из них. Но мне очень не нравится, когда меня исключают из расследования убийства, совершенного на моем заднем дворе. И еще сильнее мне не нравится, когда это делают какие-то жопы, размахивающие водительскими удостоверениями. «Мы думаем, что Мелдон убит местными террористами», — произнес Рейгер. Бет подалась вперед. «Местными? В какой связи?» «Дело, с которым он работал, помните парня, который год назад пытался взорвать Музей аэронавтики и космонавтики четырьмя фунтами синтекса и детонатором из мобильника?» «Роман Нейлор, разве такое забудешь? Его взял один из моих парней из К-9. Успел, прежде чем этот сукин сын убил добрую тысячу детей со Среднего Запада, приехавших на летние экскурсии». Мелдон выступал обвинителем по этому делу. У Нейлора есть группы сторонников в разных штатах. Одна из них – объединение сынов американских патриотов. Их связывают с тремя взрывами федеральных объектов за последние два года. Мы считаем это просто разминка перед серьезной акцией, которая сможет посоперничать с 11 сентября. После того, как мы вместе с АТО начали охоту, кучка этих ублюдков ушла в подполье. «Мы подозреваем, что трое дружков Нейлора были здесь на прошлой неделе, чтобы принять участие в акции протеста перед Федеральным судом, где идет его процесс, а сейчас они исчезли. Погодите». Мона сказала, что она пересматривала все дела Мелдона, и ни одно из них нельзя связать с его убийством. «Вы доверяете Данфорд?» «Не очень». «Хорошо». Эта дама соврет своей бабуле, лежащей при смерти, если решит, что это пойдет на пользу ее карьере. На самом деле мы взяли Данфорд на короткий поводок и предложили передать эстафету вам. Она явно была не против. Эта дама не любит пачкать свои ноготки. Понимаю. Но почему вы предложили это? Потому что мы предпочтем иметь дело с вами, а не с ней. «А вы действительно думаете, что Мелдона убили приятеля Нейлора?» «Подходит без натяжки». «Как его убили?» Хоп протянул ей лист бумаги. «Резюме результатов вскрытия. Выстрел в упор, в затылок, в стиле казни. У нас есть гильза сороковой калибр, но пистолет мы никогда не найдем. Машину Мелдона нашли в западном Мэриленде. Только его отпечатки. На месте преступления никаких следов. Все чисто, а убийца давно исчез». Но если эти парни были в округе Колумбия, как вышло, что я об этом не знаю? И почему Мелдона не охраняли? Мы сказали, подозреваем, они уверены, и даже если это та троица, о которой мы думаем, у нас на них нет ничего, кроме предположений и ощущений. А суды плохо относятся к таким обоснованиям. Но мы думаем, что им поручили устроить новую Оклахому. Примечание – Рейгер имеет в виду крупнейший теракт в США до событий 9.11, организованный и совершенный местными террористами Тимоти Маквейлом и Терри Николсон, взрыв федерального здания в городе Оклахома в 1995 году, при котором погибло около 170 человек, конец примечания. Если так, зачем рисковать всем, убивая Мелдона? Они были связаны с Нейлором, возможно, это месть. Теперь Мелдон мертв, и слушания будут отложены. У вас есть какие-то следы к этой троице? Пока нет. Но мы работаем над этим. Вы подключите меня, когда они появятся? Мы можем спросить, шеф, и все. Иначе говоря, вы ничего мне не рассказали. Тогда зачем вообще эта встреча? Мы пересказали вам нашу гипотезу об убийстве Мелдона. Мы дали вам столько фактов, сколько можем. Должен сказать, что нам пришлось серьезно биться даже за результаты аутопсии. Если вы дадите мне изображение трех подозреваемых, их начнут искать 4000 полицейских. Я сильно сомневаюсь в том, что они болтаются в городе после Мелдона. Вы удивитесь, но я знакома с начальниками полиции других городов и даже с несколькими федералами, которых считаю друзьями. «Мы уже держим все под контролем. Тогда спрошу еще раз. Зачем вы хотели со мной встретиться?» «Профессиональная вежливость», — ответил Рейгер. «Пауза. И нас попросил один ваш приятель сверху». Бет быстро сообразила, о ком идет речь. «Сэм Данелли? Он не из любителей присваивать чужие заслуги, но отрицать не буду. Я ему обязана». Уверен, однажды он попросит вас об услуге. И еще одно. Знаю, что это звучит исключительно нечестно, но если вы добудете какие-то следы, мы будем очень признательны за информацию. Бет открыла дверь. Вы ее получите. Так просто, сказал Рейгер. В отличие от вас, я просто хочу поймать преступников, и мне плевать, какая контора заработает на этом очке. Было бы неплохо, если бы вы внедрили ту же философию в своем специальном отделе. Через несколько секунд крейсер один вместе с машиной сопровождения выехали с парковки. Когда они скрылись из виду, Рейгер посмотрел на Хоупа. Тот спросил, что думаешь? Я думаю, мы сделали то, что нам сказали, и теперь должны отчитаться. А сестра и юрист? Дом. я тут не распоряжаюсь. Я просто выполняю распоряжение. Но скажу тебе, чем дальше мы влезаем в это дело, тем меньше оно мне нравится. Я не подписывался на такое дерьмо и знаю, что ты тоже. Они платят нам в четыре раза больше обычной ставки. Да, но убивать наших собратьев-американцев... Во время предварительной проверки Бернс сказал, что может дойти и до этого... Но только так можно обезопасить страну. Иногда враги появляются изнутри. Черт, да ты сам это знаешь. Меня все еще тошнит от той пули в затылок Мелдона. Бернс сказал нам, что Мелдон предатель и представил доказательства. Но если правда вылезет наружу, это уничтожит годы развидывательной работы, его нужно было убрать. Тайные операции, Карл, старые правила тут не применяются». «Если долго твердить эти слова, начинаешь в них верить». Рейгер вывел седан с парковки. Неприметная машина выехала из переулка напротив школы и двинулась следом. Мужчина, сидящий на пассажирском сиденье, произнес в рацию. «Мобильный 2 выехал, двигаюсь, у них на шесть». Потрескивающий голос Бет Перри ответил. «Куда они, туда и вы, и плевать, даже если в ад и обратно». Шеф закончил.